Пожар Рима Рим горел многократно. Только на памяти современников Нерона было три больших пожара, опустошивших целые кварталы столицы империи. Первый случился при августе в шестом году, второй при Тиберии в двадцать восьмом году, И последний раз Рим горел в год начала правления Нерона, в 54 году нашей эры. Пожароопасность естественным образом вытекала из характера самого города, чьё население в это время уже превышало миллион человек. Огромный по населению город занимал сравнительно небольшую площадь и потому отличался чрезвычайной теснотой. Да, в Риме было много прекраснейших зданий, украшавших холмы Капитолий, Палатин и находившиеся в низине между двумя холмами Форум. Но большую часть города составляли узкие извилистые улицы, на которых стояли густонаселённые пяти-шестиэтажные дома, именовавшиеся инсулы, острова. Улочки Рима то спускались к низине, то вновь карабкались на холмы. Были они достаточно темны, и не всегда там могли разъехаться две повозки, а иногда и два всадника. Чистотой они в большинстве своём не отличались, несмотря на все усилия эделов, в чьи обязанности входила забота о чистоте, порядке и благоустройстве в городе. Иной зазевавшейся прохожий Мог споткнуться о недавно выброшенный на улицу прямо из окна мусор, а то и получить на голову тот же мусор или помой. В нижних этажах инсул размещались бесчисленные лавочки и мастерские. Во дворах домов возникали разного рода деревянные пристройки, где чаще всего и возникали пожары. Инсулы были очень густонаселены и потому в случае, когда их охватывал огонь, человеческие жертвы могли быть немалыми. Хотя Август и похвалялся, что застав Рим кирпичным, он оставил его мраморным, его слова были справедливы только для центральной части города. Казалось бы, Рим пожаром не удивишь. Печальное, но, увы, совсем не редкое явление. Но тот пожар, который начался в Риме, В ночь с 18 на 19 июля 64 года стал самым знаменитым во всей римской истории и, пожалуй, наиболее известным в мировой истории гибели городов в огне. Римские историки оставили подробные описания этого события. У Тацита оно описано так: Разразилось ужасное бедствие, Случайное или подстроенное умыслом принципса не установлено, и то и другое мнение имеет опору в источниках. Но во всяком случае самое страшное и беспощадное изо всех, какие довелось претерпеть этому городу от неистовства пламени. Начало ему было положено в той части цирка, которая примыкает к храмам по латину и целью, Там в лавках с легко воспламеняющимся товаром вспыхнул и мгновенно разгорелся огонь, и гонимый ветром быстро распространился вдоль всего цирка. Тут не было ни домов, ни храмов, защищенных оградами, ничего-либо, что могло бы его задержать. Стремительно наступавшее пламя, свирепствовавшее сначала на ровной местности, поднялось затем на возвышенность и устремилась снова вниз, опережая возможности бороться с ним. И вследствие быстроты, с какой оно надвигалось это несчастье, и потому, что сам город с кривыми изгибавшимися то туда, то сюда улицами и тесной застройкой, каким был прежний Рим, легко становился его добычей. Раздавались крики перепуганных женщин, дряхлых стариков, беспомощных детей. И те, кто думал лишь о себе, и те, кто заботился о других, таща на себе немощных или поджидая их, когда они отставали, одними медлительностью, другие торопливостью увеличивали всеобщее смятение. Иные пытались спастись в соседних улицах, и когда огонь застигал их и там, они обнаруживали, что места, ранее представлявшиеся им отдалёнными, находятся в столь же бедственном состоянии. И никто не решался принимать меры предосторожности, чтобы обезопасить своё жилище вследствие угроз тех, кто запрещал бороться с пожаром. А были и такие, которые открыто кидали в ещё не тронутые огнём дома горящие факелы, крича, что они выполняют приказ, либо для того, чтобы беспрепятственно грабить, либо и в самом деле послушные чужой воле. Дион Касий. Весь город охватило необычайное смятение. Люди метались туда и сюда как безумные. Некоторые пытались помочь друзьям, хотя и опасались, что тем временем вспыхнет их собственный дом. Другие ещё не осознали до конца, что они находятся в опасности и что всё гибнет. Те, кто находились внутри домов, устремились в узкие переулки, надеясь найти убежище снаружи. Другие, наоборот, искали себе спасение в зданиях. Дети, женщины, мужчины, старики все кричали и плакали. Из-за дыма и воплей ничего нельзя было ни увидеть, ни понять. Кто-то оставался там, где он находился, онемевший и отупевший от страха. Многие из тех, кто спасал своё добро или грабил имущество других, устремились друг за другом и валялись на землю под тяжестью узлов. Невозможно было двигаться вперёд, и вместе с тем невозможно было оставаться на месте, потому что все толкали и всех толкали. Одни опрокидывали других, и тут же были сбиты с ног сами. Многие задохнулись, затоптанные другими. И спастись было невозможно, потому что тот, кто избежал одной опасности, немедленно встречал другую, смертельную. Светоний в своём описании великого пожара Рима сделал упор на виновность Нерона. И к народу И к самым стенам отечества он не ведал жалости. Когда кто-то сказал в разговоре: "Когда умру, пускай земля огнём горит", нет, прервал его Нерон, пока живу. И этого он достиг. Словно ему прители безобразные старые дома и узкие кривые переулки, он поджёг Рим настолько открыто,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 6 дней и 7 ночей свирепствовало бедствие, а народ искал убежища в каменных памятниках и склепах. Кроме бесчисленных жилых построек, горели дома древних полководцев, ещё украшенные вражеской добычей, горели храмы богов, возведённые и освещённые в годы царей, а потом пунических и галльских войн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 Он не подпускал людей к остаткам их имущества, а приношения от провинций и частных лиц он не только принимал, но и требовал, в конец исчерпывая их средства.